2.12. Выход в свет. В поселке меня встретили настороженно. Камнями не швыряли, напасть не пытались, но обходили стороной и опасливо косились. Четверо работяг в тени раскидистого дерева, едва завидев зомби, оживленно зашептались — На поясах у них висели плотницкие топоры и широкие ножи, а на бородатых лицах не было и тени страха. «Дистанция до объекта — 42 метра», — отрапортовал скрипт, когда я достаточно близко приблизился к этой хмурой четверке. Захлопали ставни окон, замелькали за пыльными стеклами любопытные лица. В некоторых домах открылись двери, и на порогах появились фигуры их хозяев или просто любопытствующих. Детей было немного. Скорее всего, взрослые попрятали их по домам. Одинокий старый пес, звеня цепью, выбрался из конуры и начал было на меня брехать, но потом, словно испугавшись собственной храбрости, внезапно умолк и снова спрятался. Остальные собаки молчали. То ли боялись, то ли не воспринимали меня как угрозу. А может, просто не знали, как реагировать на игрока, пахнущего зомби. Не были на это запрограммированы, а выделять из скина для управления дворовыми псами в захолустном поселке никто не стал бы. Позади послышались приближающиеся шаги. Мужики с топорами, увидев того, кто подходил ко мне сзади, выстроились в ряд, перекрывая мне путь вперед. Я прислушался. «Обнаружен звук шагов. Дистанция 25 метров. Направление юг». Это уже сработал мой звуковой скрипт. Я поморщился и сделал пометку переписать его на более удобный и менее назойливый. Шаг твердый, равномерный. Легкое позвякивание металла и скрип кожи. Шелест извлекаемого из ножен клинка. Я повернулся, изобразив самую радушную улыбку, на которую было способно мое мертвое лицо, и вытянул вперед руки раскрытыми ладонями вверх. «Именем закона замри на месте, монстр!» Голос стража закона звучал уверенно. Впрочем, он и был на добрую полусотню уровней выше меня. «Что тебе нужно в поселке?» «А я увидела вчера этого мертвяка». Раздался вдруг женский голос. Невысокая, полноватая женщина стояла за невысоким забором, налегая на него своей необъятной грудью. В приметном сарафане цвета полевых цветов и с повязанным на голове платком. Нет, раньше я точно с ней не встречался. Он на погосте работает, у кладбищенского смотрителя, за могилами приглядывает. Я вчера с вечером к кар... Э, к мужу на могилку ходила, видела его... Четверка мужиков заухмылялась, прикрывая невольные улыбки кто рукой, кто воротом. «Ага». Тот-то едва темнеть начало. Могильщик сунул мне полсотни драных саванов и велел не появляться, пока все не зашью. Теперь понятно, чем или кем он был занят. В подтверждении ее слов я достал написанную хозяином бумагу и ткнул ею в нос стражнику. Тот уставился в нее и зашевелил губами, читая, как мне показалось по слогам. «Ишь ты! Прям казенный! Не потерять, не поломать!» — усмехнулся он. «Ну а здесь тебе что нужно?» — за свежим мясом приперся. Замотал я головой и указал на картинку с улыбающимся смайликом. Потом я лег на землю в позу готового к погребению покойника и руками очертил вокруг контур гроба. Поднялся и изобразил человека, который стучит молотком. «Это он просит похоронить его по-человечески», — уже без страха промолвил один из посельчан, выходя за калитку. «Да не! Надо ему коло осиновый в сердце!» Это подошла бородатая четверка. Я отрицательно замотал головой. Вытянул вперед ладонь со сжатыми коробочкой пальцами. Сверху накрыл второй ладонью, изображая крышку гроба. «Я так думаю, он говорит, что всем нам крышка!» — нашелся еще один эрудит. Постепенно вокруг меня начала образовываться толпа, и каждый норовил вставить свою версию. «Башмаки! Башмаки ему нужны! Он же босой совсем!» — орала сердобольная бабка. «Жрать оно хочет! Истину говорю! гадалки не ходи!» «Говорит, что если не отдадим ему самую красивую девку, то он все кладбище на нас поднимет!» Это уже вмешался молодой паренек призывного возраста, за спиной которого пряталась большеглазая красотка, от таких слов в миг побледневшая. Финальную точку поставил в споре сам гробовщик, которому шум на улице мешал работать. «А ну, разошлись все! Мертвяка Карл ко мне прислал с мерками для гробов!» Недовольно зароптав, селяне отступили, но расходиться по домам не спешили. Четверка работников с топорами расступилась, но едва-едва, чтобы я между ними протиснулся. Мастер привел меня в свой дом и по совместительству мастерскую. Там он, ни слова не говоря, взялся за дело. Замерил мой рост, ширину, окинул взглядом сбоку, что-то прикидывая. Уложил на широкую доску и сделал пару меловых меток. Ага, и впрямь для меня гроб мастерить собрался. Ну, раз так, то следовало позаботиться о своем будущем удобстве. Я слегка раскинул в сторону руки, провел пальцем черту чуть дальше меловых меток, мол, нельзя ли чуть пошире, потом и вовсе улегся на бок, подогнув ноги. «А то и верно, тебе это скорее кровать, чем ящик», — согласился мастер. «Не волнуйся, сделаю попросторнее. Готово будет дней через 5-6, тогда же и оплату возьму». Выполнено задание. Гробовая мерка. Получена награда. Плюс пятьдесят опыта. Всего опыта 210 из четырехсот. Выйдя из мастерской, я первым делом внимательно осмотрелся. На улицах было пусто, но я чувствовал на себе взгляды десятков любопытных глаз. Наверное, не каждый день по поселку разгуливает казенный зомби с рисунком смайлика на все брюхо. Стражник и четверка мужиков с топорами демонстративно стояли посреди улицы и не сводили с меня глаз, пока я не вышел за ограду поселка. Но отправился я не в сторону кладбища, а к городу. Собирался провернуть до вечера еще одно дело. Не пройдя и пары сотен метров, я услыхал позади звук шагов, а потом и дыхание, срывающееся на хрип. Похоже, меня преследовал кто-то не слишком спортивный. «Обнаружен звук шагов. Дистанция 52 метра. Направление запад». Ну что ж, бегать я не могу, так что скоро меня все равно нагонят. Поэтому я развернулся лицом к преследователю и принял самую миролюбивую позу — Улыбающийся смайлик висит на груди, моя улыбающаяся рожа сверху, руки выставлены слегка вперед с открытыми ладонями. Уф! Насилу догнала. В шагах в десяти остановилась преследовательница. Это оказалась моя заступница, та самая женщина, что вчера наведывалась в домик Карла. Отдышавшись, она сделала осторожный шаг в мою сторону. «Ты ж потом назад на погост пойдешь?» Просто. «Есть тут у меня еще один шаг. Нужно кое-что Карлу, смотрителю кладбища, передать». Щеки ее залили, а в руках появился свернутый листок бумаги. «Внимание! Вам предлагают задание «Послание вдовы». «Принять задание?» «Да?» «Нет». «Описание. Вдова из Малой Ривенки просит вас передать письмо Карлу, смотрителю западного погоста, прямо в руки». «Награда плюс пятьдесят опыта плюс десять монет». «Задание я, разумеется, взял». Вдова, наконец-то, выдохнула, и на ее полноватом лице расплылась улыбка. Осмотревшись по сторонам, она засеменила назад к поселку. А вот мне еще предстояло разобраться с появившимся сообщением. «Недостаточно места в инвентаре». «Приплыли». Несмотря на то, что я оставил в склепе лопату и письменные принадлежности, чтобы освободить место, все равно шести стандартных ячеек не хватало. С собой у меня были коробка с нитками и иголками, счастливая косточка, три куска бумаги и два метра чистой ткани, позаимствованной у Карла. И четвертый лист бумаги висел на груди, не занимая места в инвентаре. Каждый лист бумаги занимал отдельную ячейку, ведь на них были разные картинки. Каждый предмет был мне нужен, а что-то в руках не хотелось с моими-то параметрами. Да и зомби с пустыми руками выглядит менее подозрительным и опасным, чем сжимающий кусок берцовой кости или письмо. Чтобы освободить место и ничего не выкидывать, можно было повесить что-то на себя. Но что и как? Ткани было слишком много. Пришить к себе еще один лист бумаги. Так у каждого из них был свой смысл и назначение. Про мой походный набор швеи авантюристки и так все понятно. Оставалась косточка. Я достал счастливую косточку и принялся вертеть в руках, и так и этак, прикидывая, как можно ее прикрепить к себе. Не нос же прокалывать. А вот проковырять в ней дырку и продеть веревку или нитку. Но чем я просверлю кость, и не испортит ли это ее свойств? Терять халявную единичку куда чем мне не хотелось, это же удвоение моего родного стата. В конце концов я придумал. Перекрутил вместе несколько нитей, чтобы создать какое-то подобие веревки, завязал на одном конце подобие самозатягивающейся петли и продел в нее кость толстым концом кверху. Затянул. Получено. Плюс 10 опыта. Текущий опыт 220 из 400. Интересно, за что это меня так? Неужто за эти вот манипуляции? Так я еще и не закончил? Второй конец нити я намертво привязал примерно возле кости, сделав некое подобие ожерелья. Получено плюс 10 опыта. Текущий опыт 230 из 400. Внимание! Получен талант — изобретатель. Проявив немного фантазии и смекалки, вы научились изменять мир вокруг вас, создавая новые предметы из нескольких простых элементов. Потерян предмет — грубая нить. Потерян предмет — счастливая косточка. Получен предмет — простой амулет удачи. Запестрели перед глазами системное сообщение. Моя нехитрая конструкция пошла рябью, вспыхнула — и в моих руках оказался амулет в виде треугольной кости на веревочке. Новый предмет. Я повесил его на шею и тут же забрался в характеристики персонажа, проверить, во что вылились мои фантазия и смекалка. Странно, что этот изобретатель идет не навыком, а талантом. С одной стороны, это процесс сугубо творческий, и вот так в рабочем режиме особо не поизобретаешь, а с другой — не видать мне с него ни рецептов, ни роста параметров. Ну, зато и место какого-нибудь более полезного навыка не занимает. Сперва я проверил свои статы. Удача. 2. 1 плюс 1 от предметов. Работает. Разумеется, подросли и вторичные показатели. Шанс критического урона и шанс увернуться от направленных атак. Залез в описание таланта. Изобретатель. 1 из 10. 0%. Описание. Благодаря этому таланту создаваемые вами из простых компонентов новые предметы будут более долговечны. С ростом уровня вы сможете использовать больше компонентов и создавать более сложные и долговечные предметы. Прочность создаваемых предметов плюс 10%. Ну и напоследок сам амулет. Простой амулет удачи. Тип амулет. Удача плюс 1. Прочность 5 из 5, стоимость 300 монет. Прочность, конечно, удручала. По моему опыту прошлой игры, такой предмет износится естественным путем примерно дней через 5, даром что костяной, зато его можно было продать. Засунув письмо в освободившуюся ячейку инвентаря, я вытащил один из своих рисунков. «Сейчас я вам тут еще кое-что изобрету». Подошел к ближайшему кусту и выломал из него ветку. Согнул лист бумаги сверху и снизу на ширину примерно в два пальца и продырявил эти согнутые полоски примерно посередине. Засунул палку в отверстие и победно поднял полученную конструкцию над головой. Но ничего не произошло. Ни получения нового предмета в духе «транспарант на палочке», ни повышения опыта у изобретателя. «Наверное, в зачет шли только созданные реальные игровые предметы, или там все как-то хитро считалось?» Почти через час я вышел к западным воротам. И чем ближе я подходил к городу, тем оживленнее становился тракт. Как оказалось... Идущая вдоль моего погоста и малой ривенки дорога была не главным западным направлением, хотя оба пути и шли параллельно, соединяясь лишь почти у самых городских стен. Впрочем, оно и понятно, кому охота ехать мимо кладбища или ютящихся бок о бок лачуг вольно-наемного люда. У самих ворот была изрядная толкучка — Смешались люди, телеги, конные и не совсем всадники верхом на диковинных зверях. В общем, обычное явление для средневеково-фэнтезийных КПП. А вдоль толпы, изнывающих на жаре людей, желающих попасть в город, сновали ушлые торговки да прочие паразиты — гадалки, воры, попрошайки, проводники. «Пирожки! Кому пирожки горячие, теплые, холодные, свежие за монету и несвежие в полцены?» Гадаю по руке, по чайной гуще, на картах и на костях. Нужны два ДД для охраны обоза. Деньгами не обижу, предоплата 50%. Подайте, люди добрые, Пресвятой Амалии, ради убогому!» Слились для меня в единый хор голоса, дублирующиеся текстовыми сообщениями в локальный чат. На всякий случай я проверил. «Нет, как и прежде, могу чаты только читать». И нипы, и игроки кричали, болтали, оскорбляли друг друга, что-то или кого-то искали, продавали и покупали. Я присмотрелся к тем, кто сидел вдоль дороги у самого перекрестка двух трактов. Попрошайки чинно расположились на обочине, выдерживая равное расстояние друг до друга, словно за каждым было застолблено его персональное место. Впрочем, а почему словно? Наверняка ведь разработчики им и прописали, где сидеть, что кричать и когда сменщика ждать. Все нищие здесь поголовно были ботами. Ну, кому из игроков захочется отыгрывать попрошайку, мало того, что за городской чертой, так еще и на самом малопопулярном направлении. А по другую сторону дороги расположился торговый люд. На наско-расколоченных столах лежала разная снеть, стояли запотевшие кувшины с водой, а то и с чем покрепче, переливались на солнце украшения, манили спелыми боками фрукты, пестрили переливающимися узорами платки и пояса. Присмотревшись, я понял, что не все так радужно, как кажется». Некоторые торговцы и торговки улыбаются вымученно-дежурно, украдкой, потирая сопревший бок или затылок. Да и товары их были далеко не первой свежести. Кувшины треснувшие, фрукты подгнившие, над пирогами уже кружили мухи, а украшения были дешевыми стекляшками. Игроки — так называемые начинающие крафтеры, стоящие в начале своего пути к богатству и славе. Чем выше уровень, тем товара больше, и выглядит он привлекательнее, хотя в основном здесь были новички, прямиком из яслей. Маловаты они для Ривера, но, видать, торговля здесь идет боиче. Вот только им приходилось конкурировать с НИПами, которые, в отличие от реальных людей, не уставали, сон лишь имитировали, да и друг друга ресурсами снабжали не в пример охотнее, повинуясь заложенной в них программе. Игрокам же приходилось по-настоящему работать. Добывать, выращивать, выменивать, обрабатывать, покупать рецепты, не забывать про тренировки и повышение уровней и так далее. Неудивительно, что они существенно проигрывали в качестве своей продукции. Место для себя я выбрал все же между двумя неписями. Те, в отличие от уставших и обозленных на неудачный день игроков, не так эмоциональны и стараются держаться в заданных разработчиками рамках. Место было не особо удачное с точки зрения количества проходящего через него народу, но вполне подходящее для моих целей. В двух десятках шагов от сухого Малинника непонятно, как оказавшегося на обочине на топтанной дороге. Часть кустов была изломана и примята, зато оставшиеся ветви гордо щетинились шипами, не давая себя в обиду. Неисповедимы пути игровых дизайнеров. Далековато от ворот, конечно, но так мне и излишнее внимание ни к чему. «Фу-фу, голодьба! Ты бы хоть помылся сперва!» — заворчала справа бабка, которая торговала вязанными носками до да платками. «Я лишь пожал плечами. Твои проблемы». «Лично я запахов вообще не чувствую». Но все же на будущее сделал себе пометку следить за личной гигиеной. Лишние дебафы на мою и без того мизерную харизму мне не нужны. Слева от выбранного мною места молчаливо стоял и зыркал по сторонам мужичок, смахивавший на цыгана. Взгляд, ну, один в один, как у Мигеля. У его ног в большой клетке копошились и ворочались пушистые котята, изредка умирительно пищавшие, совсем еще крохи. Признаться честно, всегда любил кошек. Может, их соседство тоже сыграло некоторую роль в выборе места. Усевшись, я вытащил из инвентаря свой фирменный транспарант и воткнул его в землю рядом с собою, так, чтобы его хорошо было видно с дороги, как пешему, так и конному поправил табличку со смайликом на груди и, пристроив на коленях кусок ткани, достал дареный швейный набор. — Чего, Ян, -то, там у тебя? — заинтересовалась бабка, подслеповато щурясь и пытаясь рассмотреть мои художества Последние штаны, что ли, продаешь? Не обращая на нее внимания, я продел нитку в иголку, сделал пару аккуратных стежков и замер, внимательно поглядывая на дорогу. План был прост. Как только мимо меня проходил или проезжал кто-то не слишком торопливый, я начинал шить. Минут десять спустя один из проходивших мимо задержался и, повернувшись ко мне, поинтересовался. «Э, чем торгуешь? Что-то товаров никаких не вижу». Я показал ему кусок ткани, иглу и ткнул пальцем в табличку. «Штаны шьешь? А где готовый товар?» Показал ему дыру на своих штанах, на коленке, и изобразил жестами, как ее зашиваю. «Дыры латаешь, что ли? За деньги!» Я утвердительно кивнул, демонстрируя раскрытую пятерню. «Ха! Ищи дураков! Мне дома жена бесплатно заштопает!» Мне оставалось лишь пожать плечами и вернуться к работе. Опыт на умение все равно капает. Правда, я заметил, что бессмысленное шитье, вот как сейчас не приносит мне базового опыта персонажа, качается только само умение и едва-едва навык партняжного дела. Тогда, как за те же саваны, опыт исправно шел. «Эй, болезный, чё ешь? осадил коня всадник. «Показываю дыру, делаю вид, что зашиваю ее. А рубаху сшить можешь? Мне простую, лишь бы прикрыться, а то смену взять забыл». Отрицательно качаю головой, и всадник проезжает мимо. «А я, знаешь, шью, да стараюсь взглядом ни с кем не встречаться. Слишком много внимания мне ни к чему сейчас». «Эй, ты здесь что делаешь?» — раздался передо мною возглас. Уже ставшим привычным жестом указываю на картинку. «Зомби-швея? Ха! Чего только не увидишь в этой игре?» «Игрок. Разбойник. 48 уровень. И не поленился же мою информацию просмотреть?» «Интересно, что он теперь сделает? Стражу позовет или сам разберется?» «Ай, мертвяк? Людь добрые, да что ж это делается? Посреди белого дня мертвяки разгуливают!» Всполошилась моя соседка. «Давно сидишь?» Смотрю на игровой таймер, показываю два пальца. «И что? Еще никого не сожрал?» Похоже, вся эта ситуация начинает его забавлять. Впрочем... Очередь движется медленно, жара, скука, а тут какой-никакой способ развлечься. Бояться ему было нечего, с нашей-то разницей в уровнях и таким количеством людей вокруг. Вокруг начал скапливаться народ, подтянулась стража. расступись разойдись, стража идет!» Не дожидаясь, пока меня заставят, я встал, поправил картинку со смайликом на груди. Разбойник присмотрелся к ней и хмыкнул наклонился к моему уху. — Эй, ты что, игрок, что ли? — А ну, отойди от умертвия! — окликнул его стражник. — Вы только это, колюще режущее, уберите! Он смирный, никого не трогает, сидит себе, до штаны дырявые латает за пять медиков, — вступился игрок. — Это уж нам решать, кто тут смирный! Эй ты, откуда? Кто прислал? — Промычал я и сунул ему под нос записку Карла. Тот испуганно отшатнулся, заметив у меня в руках лист бумаги, и даже меч вперед выставил. «Осторожно! У него оружие! Вон, игла какая здоровенная!» — подначил его разбойник. В толпе раздались сдержанные смешки. Ссориться со стражей в открытую никому не хотелось. Стражник смущенно убрал меч в ножны, шагнул вперед... Выхватил у меня листок и тут же отступил назад к товарищам. Городское им им имущество, винтарный номер, прохвост. А, погост! Так-так, штраф пятьсот монет. С трудом одолел нехитрое послание стражник. Так ты что, выходит, местный? а, -а, -а! Кивнул я. А тут что делаешь? Показываю на табличку. Иглу с ниткой кусок ткани со множеством стежков. С самого утра тут почитай сидит! сунула свой вездесущий нос бабка. И сидите, и сидите, и шьете, и шьете, и воняете и воняете. Да, помыться определенно не помешает. Говорил что-нибудь, пугал? Бросался на кого? Так нет же, говорю, как сел, так и сидит! И шьете, и шьете. «Мертвяк поганый!» «И что же вы стражу не позвали, а?» «Так я думала, человек это!» «А ну, поди, разбери, живое оно тут шьете или дохлое! Я ж энтих зомбиков живьем и не видала никогда, так вы его это с собой заберете или прямо тут порешите?» «А это уже не ваша забота! Сами решим, что с ним делать!» Говорившего стражника окликнул один из его приятелей. Я разобрал лишь слова «утеря», «порча» и «штраф». В разговор вклинился тот самый игрок. Кивнул в сторону бабки, потом обвел взглядом столпившихся. Зачем-то ввернул слово «лицензия». «Значит, жалоб на этого работника западного погоста, представленного городской администрации в помощь смотрителю, у вас нет, я верно понимаю», — снова обратился тот к бабке. «Как-то нет, он же тут сидит». — И шьет, и... и... и воняет, — закончил он за нее. — И вы не доложили, что под самыми стенами города живой мертвец рассказывает. — Так он же сидел, а я-то думала, что человек замялась-то. — А может, уважаемая, вы просто не хотели внимания к себе привлекать? А давайте-ка посмотрим, все ли у вас в порядке с документами, и на каком основании вы тут занимаетесь торговой деятельностью... Заучено заявил страж порядка, нависнув над внезапно съежившейся торговкой. «Так вот же он, шьёть!» «И документ какой-никакой, а имеет?» «Верно я говорю», — обернулся он к игроку, словно ища поддержки. Тот ему одобрительно кивнул. «Какие документы? Сжечь его надобно! Не дело это, что мертвяки среди простого люда ходят! Э! стража! Вам бы только документы смотреть!» — сплюнул кто-то. «Эй, оставьте вы бедолагу в покое! Какое дело, мертвый он или живой, ежели человек своим честным трудом лишнюю монету заработать хочет!» Пробасил вдруг широкоплечий мужчина лет тридцати. Мощные руки выдавали в нем работника физического труда. «Чем он хуже нас, и то поспокойнее некоторых будет!» «Гаврон, ты еще куда полез? Вот всегда тебе больше всех надо!» Протиснулась из толпы хрупкая миловидная девушка с длинной доталией черной косой. — Вон, всю рубаху и задрал об этот малинник, прешь на пролом, как слепой бурдак. Так и пойдешь в драный по рынку людям на смех. — Почему это в драной? широко улыбнулся игрок. — Вон у нас и специалист по ремонту одежды имеется. Пусть он и заштопает, я даже лично приплачу за такое зрелище. Монеты зазвенели друг о дружку, падая к моим ногам. Смущенно, оглядываясь на собравшихся вокруг людей, плечистый стащил с себя рубаху, играя внушительной мускулатурой. Стражники невольно отшатнулись, а в толпе раздалась пара восхищенных женских вздохов. Черноволосая тут же прижалась к своему мужчине и гордым взглядом окинула окружающих. Видали, какого богатыря себе в мужья отхватила? — И правда, милый, — проворковала она, — пусть шьет, раз уж уплачено. Зрители поддержали ее одобрительным гулом. Посмотреть, как зомби будет штопать рубаху, хотелось всем. А мне-то что? Мое дело маленькое. Хотите шоу? Будет вам шоу. Я вытащил из коробки три иглы и моток белых ниток. Две иглы вонзил себе в предплечье. Минус две единицы здоровья, но придется потерпеть, работаю на публику. А в третью ловко вдел конец нити. Скрутил, сделал узел и взялся за дело. Разговоры смолкли. Все следили за моими манипуляциями. «Смотри-ка! И впрямь шьет!» «Вон, иголки прям в себя втыкает, и хоть бы что!» Раздались шепотки. Обнаженный до пояса детина следил за каждым моим движением. Иногда, когда я делал паузу, он вздрагивал и напрягался. «А ну, как что напортачит, мертвяк!» Да и люди его подначивали. «Смотри, здоровяк, а ну как пришьет тебе рукава, друг к дружке! Сейчас нашьёт тебе узорами крестов могильных, будешь знать!» — вторил кто-то шутнику. Парень краснел от смущения, видать, не привык к такому избытку внимания к своей персоне, но молчал, еще пристальнее наблюдая за каждым моим движением. «Получено плюс четыре опыта владение умением зашить дыру. Уровень 8, 19%. Получено плюс 4 опыта. Текущий опыт 234 из 400. Наконец я закончил. Сделал узелок, перекусил хвост нити и протянул рубаху ее хозяину. Тот буквально вырвал ее из моих рук, тщательно осмотрел каждый стежок, прощупал и разве что не обнюхал. Наконец, широко ухмыльнулся и натянул на себя обновку. «Хорошая работа!» — выдал он оценку. «Кому скажи, что тебе рубаху настоящий живой мертвяк штопал, так ни в жизнь не поверят. Ни у кого такой диковинки на все наше село не сыщется!» — гордо заявила его пассия. «Что тут началось?» толпа прямо взорвалась криками я и мне дару золотай а у меня вон дыра какая на рубахе ты вообще иди отсюда лезут тут всякие вне очереди я первая тут стояла стража под шумок исчезла, а вместе с нею и разбойник бабка смекнула что ей в руки идет удача когда еще столько народу возле нее соберется и заголосила А кому носочки вязаные да поясочки плетеные, что рядом с зомби-искусником весь день пролежали и его мастеровитым духом пропитались, а... Народ шел ко мне и шел, где и каких только дыр мне зашивать не приходилось. Даже начало казаться, что некоторые клиенты подходили ко мне по второму, а то и третьему разу. На качество работы внимания уже никто и не обращал, им важнее было не как, а кто приложил руку к починке, иные даже обнюхивали отремонтированную одежду. Первый раз в жизни я увидел гримасу человека, который одновременно кривился от отвращения и довольно улыбался. А мне-то что? Собирал брошенные мне монеты, правил нитку, доштопал, прокачивая умение навык и параметры заодно. Со всех сторон сплошная польза. Поток людей иссяк лишь к вечеру. Создавалось ощущение, что я стал основной новостью дня и диковинкой у западных ворот. Возвращаясь назад на погост, то и дело слышал, как кто-то хвастался то настоящей некромантской вышивкой, то тем, что ему рубаху самолично штопал специально для этого дела поднятый колдуном из могилы мастер-портной. По пути я провел нечто вроде ревизии, подсчитав свой дневной улов. Всего на поход я потратил около 9 часов, 2 на дорогу туда и обратно, пару часов сидел, приманивая клиентуру, почти 5 часов работал, не покладая рук. За это время я поднял умение зашить дыру до 10 уровня и теперь мог восстанавливать 12 единиц прочности одежды, а себе 2-3 здоровья. Навык «Партняжное дело» вырос до пятого уровня, открыв мне пару новых умений, с которыми я решил разобраться попозже. Ну и самое приятное — это опыт, которого я получил аж 212 единиц, что вылилось мне в заветный четвертый уровень и прилагающиеся к этому плюшки. Неплохо так посидел. И это не считая честно заработанных 630 монет. Настоящее состояние в моем положении. Прохожих по пути мне встречалось мало, да и те в сумерках вряд ли замечали, что им навстречу идет не человек, а довольно улыбающийся зомби с транспарантом на плече, на котором был нарисован нехитрый ребус. Дырявые штаны — стрелка, игла с ниткой — стрелка, штаны с заплатой — стрелка, пять кругляшков, изображающих монеты.